Театр Радио России. Вениамин Каверин. Ночной сторож. Или семь занимательных историй, рассказанных в городе Немухине в 1900 неизвестном году. Сын стекольщика. Николай Андреевич Заботкин был одним из самых уважаемых людей в Немухи. Его уважали даже за то, что он всегда путал ужин с завтраком, а завтрак с обедом. Таня, хорошо бы поужинать. Папа, но сейчас утро. Дочка, завтрак на столе? Конечно, папочка, только уже вечер. Вот такой у меня папа. В ясный день он выходит из дома зонтиком. А однажды, когда мама вымыла голову и повязала полотенцем, Он не узнал ее и стал расспрашивать, откуда она приехала и нравится ли ей город. Впрочем, рассеянность нисколько не мешала ему. Мешала ему доброта. С каждым годом он становился добрее. Он беспокоился положительно о каждом немухинце. Но больше, чем о любом немухинце, Николай Андреевич, без сомнения, заботился о своей дочке Тане. Дело в том что у нас три года тому назад неожиданно исчезла мама, Мария Палма. Мама работала директором института красоты и, между прочим, была одной из самых красивых женщин в Немухине. Это случилось так. За ужином она вспомнила, что забыла купить к сосискам горчицу, вскочила из-за стола, побежала в соседнюю лавочку и исчезла. Весь город искал ее несколько дней лучшие собаки и щейки были привезены в Немухин и как это ни странно самые талантливые из них упорно шли по одному маршруту от дома Заботкиных к единственному в городе комиссионному магазину этим магазином заведовал некто <coughs> Пал Палыч Ай, чаво -чаво? Человек пожилой глуховатый чаво -чаво? подслеповатый и что важно отметить Пугливый. Он считал себя знатоком старины и подчас решительно отказывался продавать казавшиеся ему старинными вещи. Э -э -э, вот эти фарфоровые часики, к сожалению, не могу, никак не могу. это музейные вещи, как таковая, должна находиться в Государственном музее старинных механизмов. О, как! Но это, без сомнения, не имело ни малейшего отношения к исчезновению Марии Павловны. Она как бы растаяла в воздухе. И единственной хозяйкой в доме осталась Таня. Нет, я не растерялась. Я почему-то была уверена, что мама вернется. Да и надо же было кому-то готовить завтрак, который папа называет ужином разогревать обед, который он называет завтраком, отдавать белье в прачечную, платить за газ и электричество. Ох, не говоря уже о чистоте в квартире. При этом необходимо было еще и учиться, причем не в обыкновенной, а в музыкальной школе. Я играю на скрипке. А кто же не знает, что скрипка – один из самых трудных инструментов на свете? Надо сказать, что одна молодая женщина – только и думала, как бы ей устроиться у Заботкиных. Дело в том, что ей никак не удавалось выйти замуж, хотя она была, с ее точки зрения, не дурна собой. Кроме того, ей очень нравился Николай Андреевич. Ведь прошло три года с тех пор, как он потерял жену. А в таких случаях мужчины не прочь жениться снова. Пожалуй... Принаряжусь и схожу к Николаю Андреевичу. Николай Андреевич! Кто там? Николай Андреевич, Николай Андреевич, я не могу без слез смотреть на Таню, которая хозяйничает в доме в то время, как ей надо учиться. Между тем, мне кажется, я вполне могла бы ее заменить. <связь> Как вас зовут, простите? Госпожа Оль-Оль. Женщина, носившая странное прозвище Госпожа Оль-Оль, родилась и выросла в Мухине. А между мухинцами и немухинцами, как известно, всегда были сложные отношения. Кроме того, госпожа Оль-Оль училась в школе ведьм. И хотя была очень ленива, однако окончила четыре класса. В Министерстве необъяснимых странностей мне было разрешено совершить только одно необыкновенное чудо, а обыкновенных не больше трех-четырех. Какая жалость. Никто не подозревал, что госпожа Оль-Оль ведьма, хотя и с неоконченным высшим образованием, Поэтому, в конце концов, Николай Андреевич все же нанял ее. Я буду называть вас экономкой. Вы будете полной хозяйкой в доме. А Таню я попрошу только набивать мне трубку и следить, чтобы я не называл завтрак ужином, а ужин обедом. Отлично! И действительно, первое время все шло так примерно на четверку с плюсом. Можно было бы даже сказать на пятерку, если бы Таня время от времени не ловила на себя какой-то странный взгляд новой экономики Правда, госпожа Оль-Оль при этом ласково улыбалась, но от ее улыбки мне становилось как-то не по себе. Хотелось куда-нибудь спрятаться. А госпожа Оль-Оль, чтобы понравиться папе, три раза в день подкрашивала веки и два раза щеки. о Госпожа Оль-Оль, вы опять похорошели? Когда же он скажет, позвольте предложить вам руку и сердце? Ведь именно так говорят, когда собираются жениться. Таня, милая моя, не хочешь ли ты еще одну булочку? Нет-нет, я лучше пойду, порепетирую в оранжерее. Я давно заметила, что упражнения на скрипке странно действуют на госпожу Оль-Оль. Она сразу начинала морщиться, хвататься за голову, смачивать виски уксусом. Ничего не оставалось, как заниматься музыкой не в своей комнате, а в старой заброшенной оранжерее рядом с домом. Правда, она была не совсем заброшенной. В ней росли розы, гладиолусы, лилии и георгины. Мне даже нравилось заниматься музыкой в оранжерее. Тем более, что цветы внимательно слушали и даже кивали головками. Ай да, Таня! Получилось! Но иногда мне начинало казаться, что меня слушают не только цветы. Кто-то бродил по старой оранжереи, чуть заметно отражаясь то в одной, то в другой стеклянной стене. А ведь интересно узнать, кто еще слушает меня, кроме роз, Владиолсов, лили и Георгинов. Сын стекольщика. В самом деле, почему же я вас не вижу? Не только ты, Таня. А? Кстати, я узнал твое имя, потому что, когда у тебя получается трель, ты говоришь себе Айда Таня». А? Так вас не видит никто? В том-то и дело. Но ведь это же очень неудобно. Вам-то самому. Хотя бы изредка удается себя увидеть? К сожалению, редко. Только, когда идет слепой дождь. А что это такое? Дождь пополам с солнцем. Впрочем, тогда меня могут увидеть и другие. Те, кто к вам хорошо относится? Это я радуюсь, что ты так догадлива. Кроме того, ты вежлива, терпелива и нелюбопытна. Вежливо. «Может быть, терпеливо. Ну, пожалуй. Но не любопытно? Ну, нет. Мне до смерти хочется узнать, почему вы стали прозрачным и что делаете в этой оранжерее». «Видишь ли, я сын председателя Союза стекольщиков. Он так любил свое ремесло, что ему до смерти хотелось, чтобы у него родился совершенно прозрачный сын. А когда человек неутомимо стремится к намеченной цели, это почти всегда удается». Вот так и случилось, что я, как видишь, родился совершенно прозрачным. Точнее было бы сказать, как не видишь. Прекрасно. Ты еще и остроумна. Впрочем, быть прозрачным не так уж неудобно. Видеть тех, кто тебя не видит, в этом есть своя прелесть. Что я делаю в немухине? Ответ ничего. Просто мне показалось, что в этом городке немало кристально честных и прозрачно благородных людей. Вот я и подумал, а вдруг мне удастся помочь кому-нибудь из них? Ведь именно такие люди часто попадают в беду. Mm. Таня, могу я чем-нибудь помочь тебе? Мне кажется, что ты не очень счастлива. Почему ты занимаешься музыкой не дома, а здесь? Потому что госпожа оль, -Оль совершенно не выносит ни меня, ни мою скрипку. Она бы отлично вела хозяйство, если бы поменьше старалась понравиться папе. А она очень старается? К сожалению, да. Вчера она надела туфли на таких высоких каблуках, что совершенно не могла ходить. А что думают они и твоя мама? У меня нет мамы. Три года тому назад она вскочила из-за стола, побежала в лавочку за и исчезла. Самые талантливые собаки-ищейки разыскивали ее несколько дней. Установили, что она завернула за угол к комиссионному магазину. Но кому придет в голову покупать там горчицу? Ой, простите, а вы еще здесь? Да, конечно. Более того, теперь я долго не покину тебя. А не можешь ли ты принести мне фотографию мамы? Я я ношу ее на крути. Вот. Какое нежное, доброе лицо! Какие глаза... Теперь мне ясно, почему я остановился в Немухине. Судя по тому, что в ближайшие дни произошло в Немухине, чудеса идут полосой. Одно тянет за собой другое. Часы, нарисованные на вывеске часовой мастерской, вздрогнули, звякнули. Пошли! Ну, да, Окно в доме старого трубочного мастера, разбитое да, футбольным да, да. мячом, оказалось целегним да и говорите? прозрачным, как воздух. Да. Абсолютно, да, как воздух. Да, да. Впрочем, самые странные события происходили в комиссионном магазине. Пал Палыч вдруг обнаружил, что кто-то кроме него там хозяйничает, причем среди вещей, которые он никому не хотел продавать. Могу поклясться, что шкатулка 18 века вчера стояла на второй угловой полке, а сегодня оказалась на третьей. Японскую лампу кто-то взял да и перевесил, а Без лестницы это сделать невозможно, невозможно. Можно подумать, что кто-то о ночами бродит по магазину. Или это мне только кажется. Надо лечиться. Надо лечиться. И тут произошло то, что едва не свело полпалычи с ума. Среди предметов, которые он отказывался продавать, Была бронзовая статуэтка молодой бегущей женщины. И вот однажды Павел Павлович, будучи в магазине один, услышал мягкий, приветливый голос: Доброе утро! А? Простите, а? Не могу ли я купить у вас одну вещицу, которая мне очень понравилась? А-а-а! А именно никого нет. Кажется, я помешался. Вот. Эту бронзовую статуэтку И статуэтка, как живая, сняла с полки И неторопливо опустилась на прилавок Виноват Но мне кажется, что здесь нету никого, кроме меня А не могу же я покупать у самого себя Тем более, что это музейная вещь Которая вообще не продается Это не совсем так Во-первых, не вы покупаете у себя, а я у вас А во-вторых, это не музейная вещь. Если бы несчастливая случайность, или, точнее сказать, несчастная случайность, она не попала бы в ваши руки. Позвольте, позвольте. Счастливая, потому что вы нашли эту статуэтку три года тому назад. Ничего, ничего не понимаю. Я действительно подобрал эту статуэтку, На Мостовой, недалеко от дома Заботкиных, три года тому назад. А кстати, как вы ее назвали? Okay. «Бегущая по волнам». Лучше было бы назвать ее «Бегущая за горчицей». Спасибо, Павел Прощайте. Ой, батюшки. Теперь сын стекольщика виделся с Станей почти каждый день. Скажи, пожалуйста, почему у тебя глаза становятся все грустнее? Ведь появилась надежда, что твоя мама в один прекрасный день вернется домой. Может быть, ты не поверила мне? Ну что? А как ведет себя госпожа Оль-Оль? Я ее боюсь. Кажется, она думает, что если бы я провалилась сквозь землю, ей удалось бы выйти за папу. Между тем, он ее совершенно не замечает. Вчера она встретила его дома, детской шапочке, чтобы казаться моложе. А он только сказал, смотрите-ка, госпожа Оль-Оль, вы Оль, опять похорошели. Вы опять похорошели. Я буду очень беспокоиться о тебе, когда мне придется на несколько дней покинуть Немухин. Вы уезжаете? Да. Для того, чтобы вернуть жизнь твоей маме, мне нужно повидаться с одним старым волшебником. Он уже давно на пенсии, но знает все заклинания. «Я буду ждать вас!» Госпожа Оль-Оль по-прежнему надеялась, что Николай Андреевич не всегда будет говорить «О, как вы Как похорошели. вы хорошей! а скажет вдруг «Не хотите, не хотите ли вы... вы быть моей женой?» Ах, «Но он вообще почти перестал говорить!» «Конечно, если бы у него не было дочки, ему пришлось бы волей-неволей жениться на мне!» Конечно, это сложно, заставить Таню пропасть в Немухине, которую она прекрасно знает. Но ведь можно послать ее в Мухин. Милая Танечка, мне хочется попросить сходить тебя к моей бабушке в Мухин. Мухин. Отнеси ей, пожалуйста, вот бутылочку молока и пару пирожков. Угу. Да? Хорошо. Она была слишком вежлива, чтобы отказаться. Таня отнесла молоко и пирожки бабушке, но, возвращаясь, повернула не направо к мостику, а налево, к темному лесу, где, между прочим, за последнее время развелись кабаны. Неужели между Мухиным и не Немухиным я могла заблудиться. Тропинка вела и велас, начинала темнеть. Таня не хотела идти по ней, но ноги перестали повиноваться. Таня была храбрая девочка и приказала себе успокоиться. Она вспомнила сказку о мальчике с пальчик, который бросал камешки на дорогу, чтобы вернуться домой. Правда, камешков у меня нет. Зато... Есть вот это стеклянное ожерелье на шее. Разорву-ка я его и стану бросать по одной бусинке через каждые 10 шагов. Так она и сделала. Но, увы, ожерелье было хотя и длинное, Ой. но не очень. Таня стала плакать. Сперва не громко, потом все сильнее и сильнее. Слезы градом хлынули из глаз. И вместо бус... Стали падать на тропинку. Кто еще может превратить слезы в стеклянные бусы, как не сын стекольщика? Он помнит обо мне. И нет ничего невероятного, если я возьму, ты пойду назад по тропинке. Мне кажется, что она больше не заставляет меня идти вперед. Госпожа Оль-Оль только дважды падала в обморок. Да, когда моль почти без остатка съела мою роскошную парижскую шаль. И когда в тарелку с гороховым супом попал таракан. Но что это? Это я! А Откройте! А а госпожа Оль-Оль, <С> что <olacak> с вами? Таня сегодня поздно вернулась из школы, и давно пора завтрака, то есть ужинать, а на стол еще не накрыто. Сын Стекольщика не сказал Тане, когда вернется, но, уходя, он оставил в Немухине заботу о ней. Она-то и превратила ее слезы в бусы. И вот однажды, когда я повторяла трудные и скучные упражнения, вдруг заметила что пыльные стекла оранжереи снова стали прозрачными, даже прозрачнее, чем в тот день, когда их впервые вставили в рамы. Неужели вернулся? Конечно, вернулся. И даже не один, а с подарком, дороже которого для тебя нет ничего на свете. Но прежде мне надо рассказать историю твоей мамы. Это госпожа Оль-Оль превратила ее в бронзовую статуэтку. Подслеповатый Пал Палыч не узнал твою маму, подобрал и поставил на полку своего магазина. Однажды старый волшебник сказал мне заклинание, которое некогда подарил ему нищий поэт. Старик сказал, что этот поэт умел вдохнуть жизнью мертвое слово, а значит, сможет вернуть ее и человеку. Но прежде надо, чтобы госпожа Оль-Оль навсегда исчезла из вашего дома. Она часто смотрится в зеркало? Да, каждую минуту, — говорят, лицо зеркало души. Вот она и увидит в зеркале свою душу. Нельзя сказать, что это был удачный день для госпожи Оль-Оль. Надев халат, она умылась и подошла к зеркалу, чтобы причесаться, подвести веки, накрасить щеки, словом, сделать все, чтобы Николай Андреевич наконец предложил ей руку и сердце. Но... Что это? Что за безобразное лицо? Приплюснутый нос? Крохотные красные глазки? А где мои ресницы? Рот-ушей, а уши? Уш! Ослиная! Не может быть! Не может быть! Наскоро собрав свои вещи в чемодан, госпожа Оль-Оль побежала в Мухин. Одной рукой она закрывала лицо, а, ворвавшись в свою комнату, заперлась на ключ. Очень может быть, что она до сих пор там так и сидит. Между тем, как только сын стекольщика произнес стихи нищего поэта... Годы, люди и народы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 Появилась красивая молодая женщина. Мари Павловна вела себя так, как будто ничего не случилось. Она купила баночку горчицы, а войдя в столовую, сказала, как ни в чем не бывало. Танечка, я, кажется, немного задержалась. Наверное, сосиски остыли. Подогрей, пожалуйста. А я пока заварю чай. А, -а, -а. а через несколько дней Мария Павловна вновь стала работать в институте красоты. А нельзя как-нибудь устроить, чтобы вы от нас не ушли? Когда вы в Немухине, люди и предметы становятся, как бы это сказать, прозрачнее, что ли. Я бы охотно согласился, милая Таня, но странники не могут жить без странствий так же, как моряки без моря. Едва ли солнце в тот дождливый день появилось только потому, что на это надеялась Таня. Но оно действительно появилось. И каждая капля, упавшая на город, засверкала, как алмаз. Слепой дождь! Я вижу вас! Какое счастье! Мягкий сияющий свет упал на оранжерею, и в этом свете Таня увидела чуть заметный силуэт, будто обведенный тонкой серебристой линией. Стеклянный шлен на голове, Стеклянный панцирь на груди, стеклянные латы. Говорят, это была минута, когда все стекла в Немухине прощально зазвенели. Вы слушали историю «Сын стекольщика» из радиоспектакля по повести сказки Вениамина Каверина «Ночной сторож». Действующие лица и исполнители –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 Денис Бокарев. Скрипка Лев Иомдин. Виолончель Дмитрий Шамеев. Фортепьяно Владимир Родионов. Звукорежиссер Андрей Коновалов. Редактор Жанна Переляева. Театр Радио России. Продолжение служите завтра в это же время.